Иггин ведь все таки не был в столице уже больше двух лет. Сколько всего могло измениться за это время. Наконец привратницкое окошко отворилось. Через решетку Иггин увидел незнакомое лицо немолодого человека, заросшее черной щетиной. «Желаю видеть милость его Еру Оксланая, вполне конспиративно начал Иггин: "Это совершенно невозможно. Монотонно, как механическая кукла, отвечал привратник. Это ведь дом Герольдмейстеров, переспросила Гин, окидывая фасад траченного стихийным катаклизмом строения более внимательным взглядом. Мало ли, может, и правда ошибся, перепутал. Да, это дом Герольдмейстеров, без выражения ответили из окошка. Значит, он принадлежит Ере Оксланаю, верно? Эгин сдобрил свои слова светской веской улыбочкой. Неверно. Кому же он принадлежит сейчас? Сейчас он продается. А где Гиазирок Слонай?» Не могу знать». Когда он съехал? «Четыре дня назад. Прямо во время землетрясения, с нарочитым сомнением поинтересовался Эгин. Вот прямо так стены падают, а слуги кресла с зеркалами на подводы грузят. Не могу знать. Эгин заметил, что в глазах привратника мелькнула тень замешательства. А кто может знать, с нажимом спросил Эгин. Вместо ответа привратник, не выдержавший словесного состязания, захлопнул окошко. Но не ушел. Он стоял с той стороны двери и ожидал реакции Эгина. Эгин осознал, что следует срочно менять репертуар, видимо, с Альсимом и впрямь неладно. Если упустить момент, будет поздно. Прямо здесь, в доме Герольдмейстеров, нужно выяснить все, что только знает эта мелкая шушера. Ладно, мне надоел этот маскарад, с усталым вздохом произнес Эггин. Он был уверен, что привратник его слышит. Я прибыл сюда из Нового Ордоса с поручением к господину Альсиму. Я аром Сводоров навесе, открывайте дверь. Покажите внешнюю секиру», — пробурчал из-за двери превратник. Увольте. Это вы покажите мне вашу. Бьюсь об заклад я старшего спозваню по меньшей мере на ступень. Думаю, Йор, парарцент вашей родной опоры единства, не придет в восторг от вашей непочтительности, когда я расскажу ему, как вы со мной разговаривали. Сказано это было с унылой ленцой бывалого служаки, то есть именно так, как разговаривают старшие офицеры свода. о том, что все его вранье пойдет коту под хвост в случае, если достопочтенный кровопийца Йор уже не по рарценск опора единства, Эгин старался не думать. Спустя два коротких колокола привратник снова открыл окошко и смерил Эгина взыскующим взглядом служивого. Э, да я, кажется, попал в яблочко. Долгие лета господина Йору, который не по зубам, даже соблизубом коллегам по укам из опоры единства. С облегчением подумал Эгин. Поколебавшись с минуту, привратник открыл дверь. все таки никто, кроме княгини и старших офицеров свода, не знал истинных имён парарценсов. Точно так же, как Альсимов все, включая членов совета 60, знали под именем Йерра Оксланай. Йор был известен при дворе, во флоте и в армии как Вурм Оксшата. вошел вошёл. лязгнули дверные засовы за его спиной. "Ну, моя вот", сказал привратник и сунул под нос Эгину жетон «Эрм Саванна». Как и положено, сорок отметин огня отозвались своему владельцу резвыми искорками. "А моя вот", спокойно сказал Эгин, в переносицу «Эрм Саванна» врезался его тяжелый кулак. В ту же секунду другой кулак Эгина повстречался с солнечным сплетением привратника. Вот уже два года, как у Эгина, не было внешней секиры, как, кстати, и внутренний. Ему нечего было показывать. Привратник, кряхтя и плюясь кровью, скорчился у дверей, а Эгин, сдернув с карнизы портьеру из тяжелого кружева, уже вязал его по рукам и ногам. Он был совершенно уверен в том, что Эрм Саван вообще не понял, что происходит. Обычные человеческие существа не мыслят в таких промежутках времени, в каких научил мыслить Эгин последний маг народа и веронотов господин Авелир, потому что слова раздавленное время почти ничего ни для кого не значит. Эгин не стал рукоприкладствовать дальше. Он был уверен, привратник запомнил мощь его ударов и не станет подставляться под них снова. Все внутренности привратника жгло как огнем», Сотня раскаленных игл медленно входила в его мозг. Плавая на волнах боли, привратник пытался сообразить, где ставят такие удары, но ничего путного не шло ему в голову. Тем временем Эгин умудрился полностью спеленать свою жертву, потрепав Эрмсавана по щекам, он заставил его открыть глаза. Слушай меня, Эрм Саван, внимательно. Ты слышишь? Привратник судорожно кивнул. Я знаю, как убрать боль, которая сейчас подтачивает твой мозг. и Я уберу ее, если ты скажешь мне правду. Советую тебе не торговаться со мной. Ты понимаешь меня, Эрм Саван? — Да, прошептал привратник. — Спрашиваю тебя еще раз. Где Алсим? Я не знаю. Не знаю. Меня приставили сюда вчера. Говорили, что по указанию самого Гнорра. Здесь уже никого не было. Кто еще есть сейчас в этом доме? Мой напарник, он сейчас спит. Какое поручение дали вам в своде? Просмотреть все вещи, прочитать все письма, сообщать обо всем подозрительном, обо всех, кто приходил. Где слуги Альсима?» Когда мы сюда пришли, в доме никого не было. Сколько дней ты здесь? Один день ровно один, прохрипел привратник. Как ты думаешь, Что случилось с Альсимом? Я ничего не думаю. Меня не учили думать. Меня учили выполнять приказы. Альсим жив. Эгин приблизился к лицу лежащего на полу привратника почти вплотную. Его колено давило в живот несчастному, причиняя ему невероятную боль. Эгину очень не нравилось то, что он делал с привратником, но других вариантов быстро узнать правду у него не было. Ничем иным, кроме иссушающей мозг боли, заставить офицера Свода переступить через так называемый порог правды было невозможно. Судя по выражению лица Эрмсавана, но главное по беззащитным мыслям рыбкам, сновавшим у самого дна его глаз, он действительно не лгал Эгину. Не знаю, я не знаю, я не знаю. Мне никто ничего не объяснял, мне никто ничего не докла, но Эгин не дослушал. На лестнице, ведущей в покое второго этажа, скрипнула половица. Эгин почувствовал присутствие другого человека, возможно, напарника Эрмса Ванна. Спустя секунду воздух рассекла сталь метательного кинжала. Эгин бросился на пол и, перекатившись, оказался в самом темном углу прихожей. С характерным струнным звуком Метательный кинжал встрял в деревянный пол на расстоянии в ширину ладони от головы привратника. Эгин мгновенно пришел к выводу, что хоть рукопашные офицеры Апора Единства толком и не обучены, зато кинжалы метать у них получается вполне профессионально. Если бы он не выполнил опережающего уклонения, между его шейными позвонками сейчас звенела бы сталь из кузницы свода. Противник затаился, Эгин тоже не спешил обнаруживать себя. Привратник начал возиться в своих путах, стремясь высвободиться из них и, возможно, прийти на помощь товарищу. Мы еще повоюем, так следовало понимать его упрямство. Однако боль и слабость делали его попытки тщетными. Шло время. Эгин привстал на одном колени. Лестница на второй этаж была укрыта роскошной ковровой дорожкой. Такие изготовлялись только по особому заказу из бобровых шкурок, нашитых на сукно. Насчет этой самой дорожки из бобровых шкурок, Эгин некогда слышал на дружеской пирушке следующую инсинуацию. Дескать, ночами парарценс L7 любит разгуливать по дому голым и боссом. Вот потому-то, чтобы ноги не мерзли, он и измыслил себе такие ковры. Мастер кинжала из опоры единства начал тихо, словно ласка, спускаться по лестнице. Вот под стопой офицера сосновая иголка, лежащая на ковровой дорожке. Вот дерево еле слышно отозвалось, опустившись на него пятки.